Письмо 20. -е. Над полями сражений. 12 апреля 1915 года. Представьте себе поле битвы, вытянутую, изломанную двойную линию людей, коней, орудий и прочих атрибутов войны. В прежние дни на Земле. Я изучал когда-то теорию и практику войны, но в этой войне все мои познания оказались почти бесполезными. И причина здесь не только в том, что изменились сами условия ведения военных действий, но еще и в том, что раньше я представлял себя стоящим по ту или по другую сторону воображаемого поля битвы. Теперь же я наяву пребываю одновременно и с той, и с другой стороны, словом, повсюду. Я читаю мысли командиров обеих сторон, я сижу в окопах вместе с солдатами, иногда наполовину погребенными в грязи и в воде, Я езжу по полям вместе с кавалерией, выдвигаюсь вперед вместе с артиллерией, сопровождаю наверх души убитых, вместе с ними прохожу сквозь ад недоумения, которое почти всегда охватывает их после того, как они оказываются безжалостно выброшенными из своих тел. «Поистине война – это ад, и не стройте себе никаких героических иллюзий, вы, живущие в мире и рассуждающие о том, чего вы не можете знать. Даже когда стихают выстрелы, ужасы не кончаются. Мрачная и тихая дождливая ночь наполнена страждущими и метущимися душами». Часто какая-нибудь душа бродит туда-сюда в поисках своего товарища, с которым ее породнили узы боевого братства, того прекрасного цветка, который расцветает на безобразном стебле войны. Часто они вновь и вновь переживают ярости и ужас последней атаки. Они вновь вонзают воображаемый штык в тело воображаемого врага. Или, когда они собираются вместе, а так обычные бывает, то всей своей массой безрассудно бьются а какое-нибудь стоящее на их пути препятствие, всякий раз ощущая противостоящую им силу. Генерал, о котором я писал в своем предыдущем письме, был человеком духовно развитым, поэтому он очень скоро смог освободиться от пут материи. Он был одним из тех патриотов, для которых собственная страна – это бог, а ее император – герой, за которым нужно вдохновенно следовать. Но большинство из тех, кто гибнет на полях сражений – простые солдаты, которые сражаются по воле массы, стоящей за их спиной». Эти, как правило, сразу же попадают в темноту и затем блуждают в течение какого-то времени во мраке и недоумении. Но некоторые, напротив, пребывают в полном сознании практически с момента своей смерти и часто нападают на солдат противника, когда те спят. Сны на полях сражений бывают ужасны в своем сходстве с реальностью. А иногда, опять-таки, из-за всеобщей неразберихи, души совершенно теряются и стремятся держаться поближе друг к другу, даже если это души бывших врагов, чтобы избавиться от ощущения гнетущей тоски, которая навевает им тьма, разделяющие невидимые миры. Страх заставляет их забыть о том, кто их бывшие друзья, кто бывшие враги. Вот Еще один бледный цветок, расцветающий на безобразном стебле войны. Астральные формы не слишком развитых людей зачастую выглядят здесь пугающе обезображенными. Их сознание еле теплится, и они не могут чувствовать ничего, кроме боли. Неудивительно, что сны бескорыстно любящих людей полны ужаса в эти темные нависшие над миром ночи, ибо во множестве стран есть немало людей, которые хотя и не воюют, но посвящают часы своего ночного отдыха самоотверженному труду во спасении душ, которые так отчаянно нуждаются в помощи. «Есть один человек, которого вы знаете, он несет сейчас на своих плечах почти сверхчеловеческую ношу, но никому не говорит об этом. Нет нужды говорить вам, сколько таких ночей вы сами провели в течение многих последних месяцев, и если мы попросили вас прекратить эту работу, то лишь для того, чтобы у вас оставалось больше сил на то, чтобы сейчас записывать за мной эти сообщения» воплощенная душа не может работать без отдыха день и ночь это было бы равносильно сожжению астральной свечи с обоих концов когда вы вернетесь в те страны что ныне разорены войной многие ваши друзья расскажут вам что им довелось пережить в эти страшные месяцы примерно то же самое что пришлось пережить и вам критические минуты приходится обращаться за помощью к тем кто в состоянии нам помочь а сейчас их помощь нужна практически постоянно. Постарайтесь понять, что души, остающиеся в нижних слоях астрального мира, действительно пребывают недалеко от поверхности физической планеты, и те, кто зависает над полями сражений, на которых их постигла роковая участь, продолжают испытывать воудушевление либо ужас, слыша голос боевых труб Они по-прежнему слышат свист пуль и ощущают разрушительную силу разрывов. Каждый день к этим привязанным к земле несчастным вновь и вновь возвращаются переживания военной поры. Каждую ночь они с ужасом ожидают наступления утра, когда звуки войны возобновятся снова, они не могут никуда уйти. Они не свободны уже просто потому, что их тела погребены здесь же, всего лишь в нескольких футах под землей или вовсе лежат непогребенными, что еще хуже. Я советую вам, по крайней мере, в течение нескольких лет воздерживаться от посещения тех мест – где шли бои, вы можете отправиться в Швейцарию или в южные районы Франции, но постарайтесь не задерживаться долго – в Северной Франции или в Бельгии или в каких-либо иных местах, которые так или иначе были поражены войной. Мир мыслей над Англией сейчас растревожен, но непосредственно примыкающий к Земле слой астральной материи не заполнен ужасными эманациями смерти – Астральные формы стремятся туда из более опасных областей, но чтобы туда добраться, им необходимо сначала оторваться от того места, где они претерпели самые жестокие мучения. Гораздо легче защитить себя от грустных мыслеформ, чем от обезумевших астральных существ и кипящей астральной материи, возникающей над полями сражений. Вспомните, ведь даже поле битвы при Ватерлоо до этой войны было не самым подходящим местом для того, чтобы проводить там ночь. Спустя некоторое время вы сможете ненадолго посетить места недавних боев просто для того, чтобы набраться практического опыта, но не делайте этого прямо сейчас. Сегодня самое подходящее для длительного пребывания в Европе место – горы Швейцарии и желательно, чтобы вы проводили там побольше времени. Помните, вы говорили мне, что в детстве часто видели на горах и в долинах своего штата образы американских индейцев? Это были те, кто много лет назад бродил под лучами солнца по этим горам и долинам, и кто до сих пор остается в плену у разреженной материи, примыкающей к этой территории. Глаза ребенка, как правило, очень чисты – И над полями сражений в Европе проницательный взгляд еще долгие годы будет замечать образы тех, кто не может оторваться от этого места. Я уже не говорю о хрониках Акаши. Война – это ад, и этот ад не заканчивается подписанием мирного договора. И это одна из причин того, почему нам хотелось бы, чтобы вы и другие верящие братства донесли дух этого идеала до воюющих ныне народов. У вас нет представления о спокойной вере, как о великой и истинной идее. Человек, действительно любящий своих ближних, способен оказывать влияние не только на узкий круг друзей. Вся атмосфера вокруг него пронизана братской любовью, и восприимчивые души чувствуют это. Совершите как-нибудь с этим чувством душе прогулку на пароходе вверх по Рейну.